иудаизм и напряжение. Что же пришлось изменить? В первую очередь, саму религиозную основу иудейской цивилизации иудаизм. Христианство тоже создаёт тип активного деятельного человека. Для нас идеал находится вне мира, идеал только у Бога. Материальный мир, в том числе сам человек, весьма далёк от совершенства. Сравнивая мир с идеалом, христианин стремится, если и не привести его к полному совершенству, что невозможно, то хотя бы приблизить к идеалу. Сравнивая с делом самого себя, христианин вынужден делать вывод о своей греховности и делать принципиально то же самое совершенствовать себя самого. Ведь в человеке, как мы верим, сталкивается высшее, божественное и тварное, то есть животное природная сущность. Тварное и божественное борются, а свободная воля человека определяет, что же именно в нём победит. Христианство формирует в человеке некую тревожную черту, которая, похоже, начисто лишён язычник. Если мир арена вечной схватки дьявола и Бога, то ведь никто заранее не сказал, что добро непременно победит. И уж, конечно, оно не победит без участия людей, в том числе и без твоего личного участия. Мир требует постоянного внимания, постоянных усилий, постоянного усовершенствования. Христианин просто обречён принимать постоянное участие в созидательной работе и озираться вокруг в постоянной тревоге, а не происходит ли вокруг чего-нибудь неподходящего? чего-то, что требует его вмешательства, чтобы устроить Божий мир хотя бы чуть более разумно. Но если сравнить христианина с иудеоистом, тут же выясняется: христианин типаж всё-таки более спокойный, ведь в мире присутствует Бог. Дух Святой разлит в мире, и мир хоть в какой-то степени, но благ и свят. Он совсем неплохо устроен и никак не оставлен Богом. В мире уже был мессия, и он недвусмысленно сказал, что ещё придёт в мир перед концом. Причём концом, который ничего особенно плохого не сулит ни уже умершим, ни дожившим до конца времён. Грядёт суд, и каждый из нас получит по заслугам. Так что же мешает вести себя так, чтобы не вызывать Божьего гнева? Кроме того, Господь милостив. Мы не только его творение, мы верим, что душа от Бога. Бог присутствует в нас. Устами своего сына Бог сказал людям, что мы его дети, и что он милостив к нам. Бог говорил с нами в понятных нам терминах, Кто же, если сын попросит у него хлеба, даст ему вместо хлеба камень? И если попросит рыбы, кто же даст сыну вместо рыбы змею? А вот иудаист вовсе не считает, что в мире разлита божественная благодать. Мир не благой, хотя с тем же успехом и неотвратительный. Он просто есть, никак особенно не окрашенный, как и мир язычника. Мир дан человеку для прокормления, но в поте лица своего С этим неблагодатным миром, данным иудеям для прокормления, можно поступать по-свойски, изменяя и преобразовывая. Но с другой стороны, ведь и не помогает никto. Еврей гораздо больше предоставлен самому себе в этом мире, чем христианин. Его отец гораздо меньше опекает его, и потому ему жить куда страшней. Но с другой стороны, и сыновья позиция у еврея слабее. Воле неволе еврей сам принимает решение без оглядки на Бога. Это даже не на Бога надейся, а сам не плашай. Это вынужденная взрослая жизнь в мире, где тебя никто не защитит. Иудаист гораздо сильнее предоставлен в мире самому себе, намного меньше обнадёжен Богом и утешен, чем христианин. Это очень жёстко открылось мне в обстоятельствах неприятных и трагических. Не достигнув 41 года, умирал от рака мой друг Страшно было видеть, как мечется молодой, умный и активный мужик, не в силах смириться со своей страшной судьбой. Среди прочего, Дима обратился к религии. Мама еврейка и позвал он раввина. Оказалось, раввин совершенно не способен утешить умирающего человека, примирить его с надвигающейся неизбежной смертью. Наверняка Диме ещё и не повезло. Ж, конечно, есть на свете раввины и хорошие психологи, раввины-утешители, раввины-отцы родные. Но вообще-то раввин как оказалось, очень отличается от христианского священника. Он скорее юрист, законник, чем священник в христианском смысле этого слова. Его цель не привести человека к Богу и не примирить человека с жизнью и смертью. Рабин следит за исполнением данного Богом закона, бесчисленных заповедей иудаизма. Его дело рассказать прихожанину о законе и проследить, исполняет ли он закон. А отношение человека с Богом дело глубоко личное и интимное. Это пусть каждый решает как хочет. Дмитрий умер католиком. Отец Максим сумел хоть в какой-то мере успокоить его и примирить с уходом из материального мира. Дима был хорошим человеком, крупной личностью, и я верю, он находится не в самом худшем месте. Но его уход ясно показал мне, насколько иудаист предоставлен самому себе на этом свете, и насколько он даже в свой последний час оказывается один перед лицом вечности и бесконечности. Иудаист обречён в мире чувствовать себя более одиноким, более ответственным и более взрослым, чем христианин.